Глава двадцать первая Игнат устремился было за дочерью, но я придержала за руку и покачала головой. Не следовало вмешиваться в отработанный процесс. Демидов знает, что делает, и не допустит, чтобы наследница пострадала. Брат кивнул, соглашаясь, утер испарину со лба и тяжело вздохнул. Да уж, это не источник в каменной паде рядом с которым дышится легче. Будто нарочно здесь воссозданы условия, выдержать которые способен лишь маг Земли. Он, даже Сава Никитич, сдался и, шумно дыша, припал на колено, прикасаясь ладонями к теплому камню. Недаром ритуалы, связанные с источником, проводятся самым сильным магом рода. Такой способен впустить в себя стихию и не поддаться влиянию, не раствориться в потоках бурлящей энергии. Я активировала щит и запустила легкий ветерок, освежавший давящую духоту. Стихии не понравилось вмешательство другой силы. Она удвоила нажим, облепив контуры защиты тягучей массой. В магическом зрении энергия Земли походила на полупрозрачную карамельную патоку, пронзаемую золотистыми всполохами. Сквозь это марево пробивалось яркое сияние, исходящее от чаши. Рядом виднелись два человеческих силуэта. У князя магические потоки расширялись, стремясь соединиться с источником. В то же время часть энергетических каналов сплетали вокруг хрупкой фигурки, поддерживаемой на весу, плотный кокон. Он выполнял роль защитного барьера и не позволял стихии напрямую воздействовать на нового члена рода. У малышки магические потоки также искали выхода и желали слиться с притягательным источником энергии. Будь у юленький опыт или понимание происходящего, без труда пробило бы барьер в желании добраться до вожделенной силы. Предположу, так и погибали слабые маги, взявшиеся за инициацию сильного наследника. Одно дело – противостоять внешнему давлению стихии, и другое – удержать рвущийся наружу вулкан. Родственная кровь служила мостиком между людьми, чувствующими друг друга на тонком уровне. И если старший маг действовал аккуратно, чтобы не навредить, то младший следовал инстинктам, которым только учился управлять. Я не заметила специфических манипуляций со стороны князя. Он слился со стихией, пропуская через себя колоссальные потоки энергии. Малышка, как звено одной цепи, также соединилась с источником. Сложно выразить словами процесс, понимание которого приходит на интуитивном уровне. Зато я увидела, как происходит наложение родовой печати. Ведущий маг направлял потоки, концентрируя их в левой височной части головы, а магия самостоятельно формировала узор, копируя структуру энергетических линий головы рода. Новая печать как бы заявляла миру. Этот молодой маг со мной одной крови, и ему дозволяется впредь приходить сюда самостоятельно и черпать энергию из бездонного колодца. Выходит, в проявлении одинаковые метки у членов рода нет заслуги древних магов. Рисунок каждого источника индивидуален, как отпечаток пальца. Стихия оставляют его на том человеке, кто выдержал испытание. Хм... Если подумать, вторая инициация – это самостоятельное слияние с Источником. Как правило, к совершеннолетию у будущего мага окончательно формируются магические каналы. Он уже освоил контроль под властной стихией, значит, способен сохранить рассудок и выдержать ритуал. А я еще не пробовала раскрыться и пропустить через себя энергию Источника, но теперь хотя бы понимала, к чему стремиться. Погруженная в размышления не сразу заметила, что инициация завершилась. Григорий Клементьевич сияющей улыбкой, затмевая блеск золотой чаши, вышел из источника. Юленька крепко обнимала деда за шею, радостно сверкая глазенками. А на виске у нее красовалась золотисто-коричневая печать Демидовых. Теперь никто не упрекнет, что у древнего рода не осталось наследников. Вот она, истинная носительница дара. Игнат с тревогой и затаенной ревностью следил за девочкой и переживал, что родная кровь перетянет на себя привязанности и исключительную любовь, которую малышка испытывала приемному отцу. Но вот Юленька заметила брата, улыбнулась очаровательной улыбкой, растапливающей сердце и протянула ручки. «Папа! Качу к папочке!» Тут уже Игната никакая сила не удержала бы на месте. Он ринулся навстречу, подхватил дочку и крепко прижал к груди. «Я видела красивый цветочек!» Юленька тут же поделилась впечатлениями. «Золотой, башущий! Он казал, скола станет моим, когда мы вилнемся, чтобы его заблать!» «Скоро, моя радость!» — заверил Игнат. «Вот подрастешь и вернемся!» «Раз уж сам цветочек пообещал стать твоим, значит, так и будет». Побывав в источнике, князь помолодел, светился от гордости и не скрывал удовольствия, принимая поздравления. «Да и мы радовались, что завершили важное дело. Теперь за Юленьку можно не переживать. Пусть купается в родительской любви и познает тонкости магического дара под присмотром опытного наставника». Пора возвращаться и устроить счастье для новых папы и мамы, малышки, чтобы у нее поскорее появился братик или сестричка. В сопровождении Григория Клементьевича, без которого не выбраться из лабиринта с ловушками, вернулись в комнату для перемещений. Троп, если и израсходовал часть магического резерва для перехода, то с лихвой восполнил запасы в источнике. Да и с усовершенствованиями Варфоломея количество пассажиров не имело значения, поэтому я легко открыла тропу обратно в поместье графа Толпеева, ставшего нашим временным домом. Единственное, о чем попросил князь Демидов перед отбытием, не распространяться об увиденном. Инициацию относят к разряду семейных торжеств, на которых нет места посторонним. Мне даже не пришлось просить. Присутствующие сами принесли клятву. «Так быстро вернулись?» Встретила взволнованная мусечка. «Как прошло? Получилось или...» «Мама, не переживай». Алим поспешил к матери, которая в ожидании так и просидела все время в гостиной. «Юленька в полном порядке. Ритуал прошел успешно. Иначе и быть не могло. И я ни разу не пожалел, что присутствовал при этом знаменательном событии. Вот и славно». Женщина приобняла сына и с благодарностью посмотрела на меня. Будто гора с плеч упала. Я пожала плечами. Особой заслуги за собой не чувствовала. Однако, как никто, понимала, с чем связано волнение баронессы. Ашкинасцы, хоть и отрицают магию, заменяя истовые веры в Бога и соблюдением вековых традиций, но недалеко ушли от магических ритуалов. Как раз во время инициации Алим получил увечья, приковавшее к инвалидной коляске. «Елизавета Гавриловна, миг слабости у мусечки прошел, и она вновь превратилась в ураган кипучей жизнедеятельности. Вы совершенно не следовали советам. Почему глаза снова красные? Что с прической? Мы же четыре часа провозились. Это катастрофа! Не невеста будет, а ходячий кошмар. Немедленно идемте со мной. Времени всего ничего осталось, а вы даже не одеты». Лиза что-то пискнула. В оправдание и стрелой выскочила из комнаты, потому что мусечка грозилась отлупить несносную девчонку поганой метелкой и отправить колтарю в мешковине, если посмеет испортить ее работу. Проследив за девушкой взглядом, Мирем хмыкнула под нос. Ну вот, главное задать правильный настрой, и то в слезы пускается по каждому мелочному поводу, иначе весь праздник мне испортит. Егорка, расслышав слова баронессы, прыснул со смеху. Ромка с Иваном также не сдержали улыбок. Отец невесты только крякнул, пробубнив, что «Лиска из Игната Александровича и в мешковине замуж пойдет, лишь бы не передумал». «Гаврила Силантьевич», — в полголоса возмутился Игнат. «Ну уж вы-то знаете, не передумаю. Ее милость Мирьям Юсуфсиновна шутить изволит, а вы верите». А что, и впрямь женился бы, появись невесту у алтаря в таком виде. С хитрицей во взгляде поинтересовался Сава Никитич. Господа, а что это вы расслабились? Баронесса послушала наше перешептывание и смешки покачала головой и выдала. А ну-ка, марш переодеваться. Мне еще потного стада свинтусов на церемонии не хватало, и без того в храме повод для волнений имеется. Так еще и от дурного запаха в обмороки падать. У Демидова от сравнения со Свинтусом аж дар речи пропал. Вот уж кто выглядел живчиком при полном параде. Так это старый князь. «Твое сиятельство!» Мусечка ничуть не стушевалась. «Только за сердце, не вздумай хвататься, не поверю. К тебе вышесказанное не относится. Ты сегодня на редкость молодцевато выглядишь. Годков десять сбросил рядом с юной наследницей». Вот и займи девочку чем-нибудь, пока остальные приведут себя в порядок. С превеликим удовольствием, — отозвался Григорий Клементьевич. Иди к дедушке, душа моя. Заполучив в распоряжение внучку, князь принялся что-то увлеченное ей рассказывать. Ну а мы разбежались по комнатам, не желая провоцировать баронессу. Я осмотрела себя в зеркале и пришла к выводу, что ничего не свинтус а небольшие погрешности легко исправить бытовым заклинанием чистоты. Мусечка часто преувеличивает и нагоняет суету. Выгода в талику свободного времени занялась сбором вещей для путешествия. Количество платьев в гардеробе прибавилось в мое отсутствие. Наверняка не обошлось без участия баронессы и Лизы. Мысленно поблагодарила их за предусмотрительность. Зельманы собирались на торжественное мероприятие. Нужно соответствовать. А уж если план Ашкенастцу удастся, и его выберут великим князем, подавно. Интересно, Мирьям и Осип Ааронович в курсе наполеоновских планов, сыночка? Алим испытывает нежные чувства к матери, любит и уважает отца, однако работает на меня, и это обязывает хранить тайны. Надо будет уточнить, чтобы и не проговориться ненароком. Мусечка такая, если зацепится, сумеет, выведать такое, о чем сама не подозреваю. Действительно, ценных вещей у меня немного. Меч, отцовский подарок, дневники, амулеты, детская шкатулка с мелочами. Все уместилось в пространственном кошелечке. Не забыть бы еще передать золото Алиму на постройку дома, и тогда необходимый минимум одежды будет под рукой. Медлить не стала и переместилась сначала в библиотеку к помощнику, Сдала она личность под расписку. К деньгам Назиц относился скрупулезно, учитывал каждую копеечку. Затем отправились к полозьевам, которые вряд ли сейчас прихорашивались. Мужчины, что поделаешь? И с бытовым заклинанием чистоты знаком с детства. Я не ошиблась. Оба занимались делом. Сава Никитич колдовал над свадебным подарком Игнату. Собирал наруч, который в дальнейшем станет частью старого протеза. В прошлый раз артефактор обновил износившееся плетение, заменил старый накопитель, однако главную задумку не воплотил. С появлением алмаза огненной стихии артефактор взялся усилить работу старых мастеров. Ромка же гранил камни подзащитные амулеты и погрузился в процесс настолько, что ничего не замечал вокруг. Как успехи, присела в сторонке и шепотом поинтересовалась у старшего Полозьева. Почти закончил, прошептал в ответ. Остальное на месте подгоню. Успеем до церемонии с вашей-то помощью легко, улыбнулся мастер. Раньше на отладку неделю ушла бы, пока проверили каждое звено. Чем тоньше работа, тем больше сил уходит. Вот, посмотрите-ка фирменным взглядом, все ли звенья на месте. Пододвинул разложенные на подставке металлические пластины, чьи поверхности с обеих сторон покрывала витиеватая рунопись. Как же тут разобраться? Изумилась, нагромождению светящихся линий, черточек, завитушек. Довольно просто. Выделите рисунок заклинания цветом, подсказал мужчина и воссоздал в воздухе мага схему. Вот правильный вариант для сравнения. Огненная стена распознала плетение и уважительно кивнула. Иметь такой наготове ни один маг не откажется вот тут линия не доведена ткнула пальчиком в слабое место и здесь точка вместо черточки стоит следуя подсказкам сава никитич сразу устранил огрехи которые чреваты последствиями как для самого мага так и для окружающих с боевыми плетениями следовало работать крайне аккуратно тут как у саперов ошибаются один раз для мгновенного создания плетения артефактор использовал мелкие камешки которые расположил над костяшками пальцев. Алмазы несли в себе само плетение и подпитывающий источник, которого хватит на один или несколько ударов. Достаточно выставить руку или палец в нужном направлении, отдать мысленный приказ и заклинание сработает. При необходимости Игнат может перенаправить энергию из большого накопителя или же использовать внутренний резерв. Готовых заклинаний Вмещалось пять штук по количеству пальцев. Сава Никитич предложила отдать одно подцелительское плетение, которое не даст умереть владельцу от ранения, и потратить еще одно на надежный щит. Сомнений на этот счет не возникло, а насчет оставшихся двух камней пусть Игнат решает. Егорку, который быстро смекнул, что найти меня можно в библиотеке или же в мастерской, отправила за братом. Игнат уже переоделся в белоснежный камзол с фиолетовыми обшлагами и золотым галуном, укороченный кафтан из плотного шелка, батистовую рубашку с кружевным жабо, белые облегающие брюки. От софьяновых остроносых сапог мужчина отказался, выдержав битву с Мусечкой, отдал предпочтение военному строгому варианту. «Красавец!» выдохнула восхищенно. «Лизе повезло!» Это мне повезло встретить замечательную девушку. А что это у вас такое? Заинтересовался пластинами на подставке. Свадебный подарок. Сава Никитич с Варфоломеем расстарались. Вон тот камушек с красным отливом, накопитель, но ты уже это знаешь. Пластины соединим с протезом, чтобы по необходимости активировал мелкие алмазы, готовы плетением огненной стены, щита и личилки. Охотно разъяснила задумку и замерла в предвкушении реакции. «Но вы уже модернизировали протез», — удивился брат. «Сами же заверили, больше ничего не вместишь». «Внутрь, само собой», — кивнул старший мастер. «А эта штука снаружи будет. Снимай перчатку сразу и приладим». «Погодите, вы назвали три плетения, а камней вроде пять». «Два сделаем по желанию, какие скажешь. Выбирай». Сава Никитич, прищурившись, хитро посмотрел на слегка ошалевшего Игната. «Э, «Любые? Вот так сразу и не скажу. Растерялся. Вы вроде говорили о тревожной кнопке. Хочу такие, чтобы знать, если вдруг с моими девочками что-то случится. Это сделаем, само собой», — кивнул мастер. «Они не займут много места. Выбирай что-нибудь посерьезнее». «Одноразовый портал? Лучше отдельный амулет иметь». На то он и одноразовый. Покачал головой. Может, фаербол или дыхание дракона? Дыхание дракона – разрушительное слишком. Его редко используют. Фаерболы я и сам создаю, не задумываясь. Лучше бы такое, для чего собственных сил не хватит. Я бы от еще одной лечилки не отказался. На поле боя маг часто выжимает резерв до последней капли на восстановление энергии не остается, и тогда пустяковая рана становится смертельной. — Что ж, разумно, — согласился Сава Никитич. — А пятая какой будет? — Отвод глаз, — предложила я, и на меня удивленно уставились две пары глаз. — А что такого? И в бою, и в жизни ценится умение быть незаметным, как вариант заклинания поиска. Это из раздела Водной стихии, когда магическая сеть показывает наличие живых объектов поблизости. Человек наполовину состоит из воды, по объему жидкости легко вычислить, кто прячется за стеной. Если подумать, кровь тоже жидкость. Тогда присутствие ближников определишь без труда. Это то, что нужно, обрадовался Игнат. Хочу заклинание поиска. Ох, барышня, как же это у вас легко получается! хмыкнул артефактор. Что именно? насупилась. Говорить простые вещи и озадачивать так, что голову сломаешь, пока осуществишь. Тут без Ромки не обойдемся, а он делом занят. Значит, подарок позже доработаем, согласно пожеланиям, а пока заменим центральный накопитель. Прежний тоже неплох, но с родственной стихией не сравнить. Ну-с, молодой человек, присаживайтесь. Будем так сказать, оперировать на живую. Игнат присел, На предложенное место положил руку с протезом на стол и закатал рукав. Свежий срез уже зарубцевался, кожа медленно нарастала, покрывая блестящую поверхность металла. Пока старший Полозьев работал, я устроилась на краешке стола, вытащила дневник и принялась перерисовывать плетение поиска. Лишним не будет, даже если артефакторы с ним знакомы. Примерно через полчаса в мастерскую заглянул Егорка, сообщив, что невеста готова и можно отправляться. «Ой, я же подарок забыла отдать!» Вспомнила о наборе драгоценностей, за которым специально ходила в родовую сокровищницу. Спешно, открыв тропу, переместилась к Елизавете. Девушка вскрикнула от неожиданности, а мусечка картинно приложила руку к груди и закатила глаза. «Хорошо, из помощниц только Евдоке личная служанка Алима, которую брат отбил у разбойников по дороге в Кречетов. Она давно принесла клятву верности, хотя и без нее так прикипела кашкинасту, что скорее умрет, чем предаст. «Нина Константиновна, у меня от внезапной радости лицезреть вас уже глаз дергается!» – фыркнула баронесса. «Между прочим, невеста у нас чувствительная особа. Гляньте-ка, уже признаки лицо. Лиза, которая и не думала биться в припадке, испуганно вытаращилась на женщину. Затем опрометью бросилась к зеркалу, взметнув пышным подолом белоснежного платья, и принялась придирчиво себя рассматривать. «Извините, пробурчала виновата. Не хотел никого напугать. Я спешила, чтобы вручить Лизе свадебный подарок. Думаю, он придется к месту». При упоминании подарков женщины навострили уши. Даже невеста отвлеклась и заохала. «Ниночка Константиновна, не нужно ничего? Вы и так столько сделали для меня, что уже и не знаю, как благодарить. Зато я знаю, как!» Улыбнулась, выкладывая перед девушкой сверкающие украшения. «Сделай брата счастливым. Вы оба этого заслуживаете, а остальное приложится».